Речь в защиту А. Бортинева. А. М. Бортинев предан суду по обвинению в умышленном убийстве артистки Марии Весновской. Рассматривал дело Варшавский окружной суд без участия присяжных заседателей 7-10 февраля 1891 года. Между обвинением и подсудимым в настоящем деле нет места для захватывающей дух борьбы, для непримиримого спора. Подсудимый, сознавшийся на предварительном следствии, подтвердил без всяких уклонений свое слово и здесь, на суде. Это упрощает задачу защиты, суживает объем ее, ограничивая ее доводы теми, которые по данным делам могут влиять лишь на меру и степень заслуженной подсудимым кары, формулируя с достаточной точностью признаки, по которым судья распознает между безнравственными поступками такие, которые влекут за собой уголовную кару указывая народы и виды наказаний, сопровождающих то или другое преступление, закон не исчерпал всех случаев, которые влияют на понижение назначенного наказания, но предоставил судьям значительную долю усмотрения при смягчении его. Все, что в жизни подсудимого, в его характере, в его прирожденных достоинствах и недостатках, наконец, в обстановке совершенного им преступления возбуждает сожаление, снисходительное сострадание в честном человеческом сердце, Все это имеет право принять во внимание и судья, отправляющий правосудие. Отсюда следует, что изучение условий, которые влияют на меру наказания ожидаемого подсудимым, должно совпасть с воспроизведением тех фактических подробностей дела, в которых заключаются яркие признаки наличности данных, уполномочивающих меня говорить о пощаде и снисхождении к моему клиенту. Останавливаясь на них, я воспользуюсь планом обвинителя Сначала изучу прошлое подсудимого и его жертвы до их первой встречи, и затем уже, проследив печальную драму, начавшуюся их знакомством, подойду к ужасной минуте преступления. Вся разница будет заключаться в том, что я введу в дело факты, пройденные молчанием со стороны обвинителя, а эти факты дадут место иным выводам, более мягким, чем те, к которым пришел он. Но метод, обнаруживающий в своем применении присутствие человечности и сострадания, Надеюсь, имеет право конкурировать с тем, которому он противополагается. Итак, к делу. Обвинитель познакомил вас с личностью Марии Весновской. Он не отрицает, даже подчеркивает темные пятна в ее жизни и поступках, ставя впрочем их рядом с высотой ее умственных сил, выразившиеся в думах и мыслях, занесенных ею в свой дневник. С своей стороны, присматриваясь к личности покойной Я не вижу необходимости ни идеализировать ее внутренних сил, ни унижать ее житейские поступки. Судя по тому, чего она достигла на сцене, мы знаем, что она не была обижена судьбой. Завидной красоте гармонировал талант, эта искра божья и душе, не затушенная, а развитая трудолюбием и любовью к образованию в молодой девушке. Но было бы ошибкой, о высоте умозрений заключать по выпискам из ее дневника те мысли, которые приписал ей обвинитель. Были цитатами, занесенными ею для памяти из умных книг, попадавших ей под руку. Трудно себе представить, чтобы полное отчаяния, пессимистические изречения скептика античного мира, о облаженстве неродившихся и о счастье рано умерших были законченными принципами ее в то время почти еще детской головки, а не просто поразившими ее слух страшными, но красиво сказанными словами умного человека. Все в свое время. Для отвращения от жизни еще не наставало срока. А жизнь с ее обстановкой пока работала над формировкой иных характерных черт в личности покойной. Время, когда Весновская записывала указанные цитаты, застаёт ее уже на сцене одного из театров. Молодой талант уже замечен, выделен из толпы лицеиев из-за куска хлеба. Талант, воплощенный в обольстительные формы молодой красоты, замечен трижды. Артистка делается любимицей Тут-то бы, кажется, быть довольной, как никогда своим положением. Тут-то бы, кажется, не вспомнить ни одного из тех пессимистических изречений, которые ей пришли на ум, а она в них находит точно несчастный в грустных музыкальных мелодиях отголосок своему душевному настроению. Разгадка этого в фактах, занесенных ею в свои книжки. Очаровавшая ее своей эстетической карьерой сцена Разочаровывает ее реализмом будничной жизни артиста. В окружающей ее театральной публике она встретила то, что приходится наблюдать везде и всюду: большинство поклонников не умеющих уважать женщин в артистке и отделять интересы ее как художника от интересов женского и общечеловеческого достоинства. Любоясь ею как артисткой, хотели быть близкими к ней как к женщине, служа эстетическому запросу публики на сцене, Она не обретала покоя и после того, как опускался занавес театра. Любитель, располагавший благодаря средствам возможностью всегда занимать лучшее место в театре, требовал той же доступности от артистки и вне театра, когда артистка оставалась только женщиной. И не всегда хватало у ней средств на борьбу с этими условиями артистической жизни. Вы помните те страницы ее дневника, где она жалуется на неотвязчивое искательство одних на дерзкую самоуверенность других, на оскорблявшие девичье достоинство преследования третьих. Молодое сердце хочет любить, верить в то, что и ей на долю будет дана отрадная встреча. Под впечатлением этого она подчас с доверием выслушивала ласковое слово, полуробкое признание, а через несколько дней уже клянет человека, оказавшегося, как и все, искателем либо сильных ощущений, либо быстрых и решительных побед в мире будуаров и таинственных парков. Так живет она, то удовлетворенная артистическим успехом, то оскорбляемая грубостью поклонников, то обольщённая любовью, то разочарованная пошлостью прикрытой любовными речами. Все это отзывается в ее записках. Все это мало-помалу, не формируя из нее глубоко убежденной пессимистки, однако, обращает ее воззрение к смерти и небытию. Она любит говорить о них, любит этого рода образы. И раз Это было по какой-то странной мистической случайности. Записала в свою книгу и картину своей будущей смерти. Она хотела бы, записала она десять лет тому назад, умереть в комнате, обтянутой розовой материей, таинственно освещенной лампой, среди цветов и музыки. Позднее жизнь исполнила ее мечтательное желание, хотя суровые условия немного пародировали обстановку, где Весновская покончила счёты с жизнью. Пародировали ее, начиная с более темных колеров материи. Но об этом после. Книга книгой, а жизнь жизнью. Весновская продолжает играть на сцене, продолжает завоевывать положение, отвлекающие ее помыслы от смерти, прочно завоёванная репутация талантливой артистки в ее руках. Ею занята пресса, она желанная работница на лучшей сцене. Однако социальное положение не удовлетворяет всех целей жизни. У нее остается внутренний мир женского сердца, а ему нанесены в прошлом тяжелые раны, которых не исцелило время и не утолили успехи. Весновская никогда не уходила в сцену всем существом своим. Женские семейные инстинкты не умирали в ней. Мечты ранней девичьей поры об избраннике не оставляли ее в более зрелую пору. На это нам намекают ее разговоры о женихах, ищущих ее руки. А если это верно, и верно с тем, вместе мое мнение о ней, то мы можем смело заглянуть в ее внутренний мир, в эту следующую пору ее жизни и отгадать мечты и чувства, какие она тогда переживала. Прошлое, ее чем-то жестоко оскорбившее, носилось перед ней как темное пятно, которое помешает счастью, если бы оно выпало на её умеет любить, И может полюбить. Она сумела бы наградить своего избранника не только нежностью любящего сердца, но и прелестью талантливого женского ума. Но человек, который ей отдаст себя, который соединит свой путь с ее путем, должен будет принести страшную жертву. Он должен будет примириться с тем, что ее прошлое омрачено, что сзади его там, где-то ведомый или неведомый ему, живет человек, надругавшийся над его женой смертельно оскорбивший ее, заморавший ее когда-то непорочное имя, сумеет ли избранный простить? Как перенесет он часы признания, которыми ей придется отравить первые же дни их счастья? И если он все простит ей, действительно ли он примирится с пережитым? И оно, вопреки его словам и, может быть, даже клятвам, не будет носиться перед ним, отравляя дни их семейного мира? Может быть, не раз, не два, слушая ее полные любви и ласки речи, он будет сравнивать их с теми, что расточала она другому, отдаваясь ему как жертва. И сложное чувство ревности и оскорбленного самолюбия исказит его черты. Такие думы заставляли ее считать неисполнимым ее право на светлый семейный очаг, унижали ее в ее собственных глазах. Под влиянием этого внутреннего протеста она, что казалось другим кокетством и только кокетством, так охотно окружала себя поклонниками, так часто выслушивала их действительные и мнимые предложения руки и сердца. Самоуважение заставляло ее верить в то, что она может быть честно любила. Жажда семейного очага побуждала отвечать на внимание вниманием, а ошибки прошлого обусловливали неуверенность во взаимности. Заискивание перед всеми, кто был, видимо, неравнодушен к ней, приходилось, кажется, идти далее. Эти, обещавшие в будущем титул мужа, но встречавшие точно сговорившись на пути своем разные препятствия, были мужчинами, были нетерпеливы в своей страсти. Чтобы не терять избранника, не потерять надежды на счастливый исход, она, по ошибкам прошлого изучившая обычную натуру мужчины, сама идет навстречу их желаниям, идет и как показал опыт, ошибается запутывается и все ниже и ниже падает в своих собственных глазах. Это не могло не отозваться на нервах, на характере Весновской. А к этому прибавьте те изводящие душу условия, среди которых проходит жизнь артистки театрального искусства. Знаю, что меня назовут за это ретроградом, не умеющим прозреть чистого идеала сквозь туманы действительности. Но действительность только и может объяснить многое туманное и неразгаданное в личности покойной И в роковой развязке ее встречи с подсудимым, как артистка, она не могла относиться с суровой недоступностью к массе поклонников и ухаживателей и незаметно развила в себе качество, так неизбежное при подобном антураже. Она переродилась в кокетку, в ту опасную кокетку, обращение которой с ухаживателями могло одновременно кружить головы многим, лишая их самообладания и умения отличать в ее отношениях любезность от взаимности темным пятном лежит на ее личности этот бьющий в глаза всем ее наблюдательным и серьезным знакомым дефект. Но он отчасти вызван отрицательными сторонами сценической профессии. В противоположность поэту, художнику звука, кисти и резца, артист не может ограничиться узким кругом ценителей, стоящих на высоте культуры, не может успокоиться на мнении немногих при полном молчании безучастной и чужды художнику толпы. Артист работает перед зрителем всех ступеней развития. В театр открыт доступ всем и каждому, и самый характер искусства делает его заманчивым для зрителей любого умственного и нравственного развития. Тогда как поэт и художник работают в тиши, замкнутые в своем рабочем уединении и отдают себе на суд уже тогда, когда настроение ценителей может повлиять на будущую, а не на совершившуюся уже работу, артист сцены творит свое дело на глазах всех под шума одобрения или неодобрения, и что всего тяжелее, под шум одобрения, где голоса толпы могучее и звучнее, чем голоса ценителей, где от этого шума толпы зависит материальный успех дела и положение артиста. Поневоле артист иначе относится к зрителю, чем его родичи по духу. Поневоле артистка снисходительнее к смелым посетителям театра, видя в них зачинщиков оценки ее таланта могущих или одобрить, или нагнать уныние на нее в момент художественной работы. Но и это еще не все. Художники не актеры. они могут работать в часы свободного подъема духа. Они могут отойти от стола, полотна и инструмента, если душа их смущена или утомлена житейскими скорбими, не гармонирует с задуманным делом. Они могут передохнуть и приступить снова к труду в любую минуту дня и ночи. Актер не то, Ни в выборе пьесы, ни в часах отдыха и труда он не властен. Когда взвился занавес театральный, он должен быть тем, чем велит быть ему роль, как бы ни были противоположно настроены струны его души. Нет ни отсрочки, ни выбора. Любая природная мощь, любая нервно-счастливая организация расшатаются. Молодая женщина, как Весновская, игравшая чуть не ежедневно утомленная и трудом, и своим внутренним разладом, не могла выдержать долго. Она должна была в годы, когда с ней встретился Бартенев, быть уже разбитой натурой. Такой она и была. То не знающая отдых работница, то ловкая кокетка, очаровывающая одновременно нескольких, то мечтательница о семейном очаге, то рабыня чужих страстей, то вдохновенная артистка, то стремящаяся сделать из своего искусства блестящую авантюру с целью добиться прочного материального положения. В это время с ней в фойе театра Знакомится Бартенев. Знакомство это не могло произвести на нее глубокого впечатления. Бартенев, как вы сами видите, не из тех, которым суждены победы над представительницами прекрасного пола. Маленький, с обыкновенной некрасивой внешностью, с несмелыми манерами. Что он ей? Другое дело, она красивая, блестящая артистка. Его к ней повлечет, ее к нему едва ли. Он делает ей визит Он повторяет его? тоже делают многие. Весновская, как опытный вождь вербующей армию, записывает его в ряды своей партии и только поэтому открывает ему двери своего дома, не чувствуя ни повода, ни побуждений отличать его визиты от других или ждать их с нетерпением молодости и любви. А он бывает все чаще и чаще, засиживается, робко теряется при ее взгляде, теряет и тот ум, что ему дан. Куртизанка, падшая женщина, стала бы смеяться над этой любовной сентиментальностью и пошла бы либо навстречу ей, если бы это входило в ее планы, либо прогнала бы вздыхателя, мешающего ей жить, как ей хочется. Но Весновская не куртизанка, не падшая женщина. Она понимает чувства Бартенева, уважает его в нем. она не может отвечать на него. Служительница прекрасного искусства Она не может и в области привязанности остановиться на чем либо внешне не эстетическом, но глубина его привязанности и не оскорблявшее ее даже намеком на что-либо грязное чувство молодого человека лестит ей. Она его терпит, и на его робкие речи отвечает бессодержательными и привычными фразами, кокетства, благо не вошли уже в характер, и довольна тем, что эти фразы утешают гусара, сводят его с ума, греют его, может быть, не привыкшего к таким речам. Она не ошиблась. Бартенев ездил к ней не с целью мимолетного успеха. Он предложил ей руку. Этим предложением она была польщена. Гордость и самолюбие ее нашли в нем, рядом с скорбными чувствами, что она не дождалась лучшей, завиднейшей доли и удовлетворения: Ее ценят, ее уважают, считают за счастье соединить её руку со своей. И потому-то это предложение так облегчило её тяжёлое состояние духа. В это время уже стало замечаться ухудшение ее отношений к печати и к обществу. Ей уже начали приходить в голову мысли о том, что рано или поздно молодость должна неминуемо пройти, а талант, как бы он велик ни был, вместе с молодостью может иссякнуть. В такое время, в тяжелые минуты горьких испытаний, раздражения и сильного физического и нравственного утомления, всякое хорошее известие принимается охотнее. Это и понятно. Ведь человек, который видит перед собой смерть, Хватается за указанный ему луч надежды, как за прочный якорь спасения. Точно так же Весновская, не чувствуя любви к Бартеневу, приняла его предложение с благодарностью. В этом предложении она видела надежду на спасение. А Бартенев был серьезно намерен жениться. Правда, он не говорил отцу о своем намерении, хотя и обещал Весновской сделать это, но это еще нисколько не говорит против него. Отец его строг, и он боялся его. Очень естественно, что находясь в Варшаве, он находился под влиянием Весновской. Но как только он вышел из-под этого влияния, как только выехал в отпуск к отцу, так тотчас же, по мере удаления от Варшавы, его начал все более и более охватывать страх перед грозным отцом. Ничего нет невероятного в том, что отец Бартенева никогда не дал бы согласия сыну жениться на актрисе Наверное, и среди нас многие пришли бы в смущение, если бы сын кого-либо из нас сказал, что он намерен вступить в брак с актрисой. Известно, что браков с актрисами избегают даже многие страстные любители искусства. Бартенев знал это и понимал прекрасно. Он не забывал при этом, что между ним и Весновской существует племенная и религиозная рознь, которая должна послужить одним из главных препятствий для того, чтобы получить от отца разрешение на брак. Вот почему по приезде к отцу он ничего не говорил ему о своем намерении. Вместе с тем он ей писал, что отец не дает своего согласия на брак. На первый взгляд, такой поступок может показаться странным, но в сущности странного в нем нет ничего. Он просто не решился сказать ей правду, потому что был влюблен в нее до безумия. У него не хватило духу признаться ей в своей уверенности, что отец не дал бы ни за что своего согласия. И что просить этого разрешения, он не решался. все равно это был бы напрасный труд. Ему казалось, что если он будет откровенен, если скажет всю правду, то она подумает, что он считает ее незаслуживающей быть его женой, и что самое предложение он делал ей с задней мыслью, словом, что он такой же, как и все остальные. Прежде всего, он боялся этой неправдой оскорбить ее, боялся, чтобы она не отшатнулась от него и не удалила его от себя. Возвратившись от отца, он не прекращает своих визитов к ней. Он не перестает верить в ее нравственную чистоту, считает ее святой, ставит ни во что слухи, которые втаптывают ее в грязь, и даже обижается на товарищей, если они позволяют себе намеки на ее доступность. Он считает ее совершенно неповинной в тех толках, которые распространяются о ней в обществе, и всю вину сваливает на окружающих ее. Он любит ее». И убежден, что всю грязь, которой пачкают ее репутацию, он оставляет окружающим, а ее чистая, незапятнанная натура остается на долю ему. Он приготовил ее к мысли о том, что брак невозможен, но при этом он старался поставить себя так, чтобы она могла смотреть на него не как на любовника, а как на мужа, который не имел возможности дать фактическим отношениям природы освещение религии не потому, что он этого не хочет, но потому что чужая воля мешает ему. Если он хотел и требовал, чтобы она отдалась ему и принадлежала ему, то исключительно как человеку, который питает к ней горячую любовь. Да простит меня подсудимый, но я не верю, чтобы он имел успех у женщин. Нам неизвестно до сих пор, чтобы у него в жизни был какой-либо роман. А если может быть и был, то вероятно, он мог похвастать успехом только у женщин низшего разряда. Я думаю поэтому, что роман с Весновской был первый серьезный роман в его жизни, где он впервые увидел Или, может быть, ему показалось, что им заинтересовалась умная и красивая женщина. Естественно, что он дрожил ее вниманием к нему, ценил его высоко и был этим вниманием горд перед другими. Ему казалось, что их взаимная любовь не только не будет компрометировать ее, но наоборот, принесет ей даже пользу. Из ее передней исчезнут люди, для которых безразлично, отвечает она им взаимностью или нет. Он стремился к тому, чтобы устранить этих людей и освободить ее от них. Все это были лица, привыкшие к одним легким победам и понимающие только быструю капитуляцию. Бортеньев был среди них иной человек. Он признавал только одно сдаться. Таково было отношение Бартенева к Весновской. Охваченный туманившей его страстью, он млел, унижался перед ней. Он забыл, что мужчина, встречаясь с женщиной, должен быть верен себе, быть представителем силы, ума и спокойствия, умеряя нетерпение, сдерживая воображение, помогая слабости женщины. А он лишился критики и только рабский шел за ее действительной и кажущейся волей, губя себя и ее этой порывистостью исполнения. Весновская более, чем кто-либо другой, негодна была к роли руководителя, нуждалась наоборот в контролирующей заботе о себе. Её сценическими эффектами воспитанная фантазия развила в ней привычку переносить в действительную жизнь театральные формы. Блеск, бьющий в глаз наряд, трагические позы она не оставляла и дома. Оттуда же перенесла она в частную жизнь свою любовь к разговорам о смерти. Ведь на сцене это так хорошо выходит, так обаятельно действует на зрителя. Так интересно бывает артистка, когда в роли Офелии или Дездемоны, в цветах или вся в белом появляется она перед зрителем за несколько минут до своей смерти. А затем, утонувшая или убитая, она по окончании пьесы под шум залы вновь выходит и принимает лавры и рукоплескания. Вот эту-то эффектную театральную смерть, не страшную, красивую, любила Весновская и пугала ею своего обожателя, драпируясь в знакомые фразы. А Бартенев именно этого-то и не понимал. Она была для него идеалом, а каждое слово ее он принимал на веру, принимал серьезно, не обсуждая и проникаясь глубоким уважением. Мало помалу она приучает его, и он проникается ее идеями. Он сам начинает думать и говорить о смерти и запасается ядами и револьвером. Но он делает это не для эффекта, не для рисовки, а серьезно. Он делается в ее руках полнейшим автоматом. Он повинуется ей слепо. Она велит достать и принести яд, он исполняет. Она требует револьвер, он приносит. Я убежден, что две помеченные свидетелями сцены с револьвером были плодом этого диссонанса в отношениях к орудиям смерти Весновской и Бартенева. Она играла, он жил. Раз он приложил револьвер к своему виску и ждал команды, но Весновская довольна эффектом, удержала его иначе он бы покончил с собой довольно было одного слова что будет со мной когда у меня в квартире одинокой женщины найдут самоубийцу Другой раз револьвер был приложен уже к ее виску в случае этот знает Мишуга. легко убедиться что это было не нападение бартенева на весновскую если бы это было так то крик неожиданности и испуга привлек бы к ней сидевшего в соседней комнате Мишугу. но мы знаем что она вышла к последнему с пистолетом в руках Ли только некоторая бледность ее говорила о том, что она взволнована. Можно себе представить эту сцену так. В разговоре о смерти, в всотый раз повторяя свою любимую тему, Весновская сказала ему: "Если любишь, убей меня и докажи любовь". Раб ее слов, сейчас же поднял на нее револьвер. Эта решимость взволновала ее, но так как она была вызвана ее приказом, а не была неожиданной выходкой. то Весновская и не кричала и не звала на помощь. На этом кончим историю их отношений до 26 марта. Перейдем к этому дню, так как по словам Бартенева, с этого дня их отношения существенно изменились. Так ли это? Есть серьезные данные, свидетельствующие, что мы можем верить Бартеневу и в этом. 26 марта 1890 года между Бартеневым и Весновской происходит обмен колец. Бартенев говорит, что в этот день она принадлежала ему. Свидетели нам говорят, что с этого дня их отношения стали нежнее и лучше. Свидетельница Штенгель слышала разговор на ты, и это ты имеет важное значение. Уже из одного чувства стыдливости женщина никогда не скажет мужчине ты при посторонних. Она начинает говорить так только наедине с ним, но это становится привычкой. И если при посторонних нечаянно прорвется это неосторожное ты, то оно имеет большое значение. Правда среди артистов принято говорить друг другу ты, но ведь Вячеславская сказала это слово не товарищу по сцене, не артисту, а Бартеневу. Однако есть предположение и противоположного свойства. Говорят, что до самого дня убийства Бартенев был чужим Весновской. Поэтому объяснение Бартенева нуждается еще в подкрепляющих данных. Оно нуждается в них и потому еще, что установка взгляда на этот момент важна для понимания момента самого преступления. Весновская, по моему мнению, могла незаметно приучить себя к Бартеневу, ведь он один относился к ней с уважением, которого не было у других. Он так долго страдал. Он, по словам его ей сказанным, не по своей воле не может быть ее мужем. Он не на словах, а на деле готов был расстаться с жизнью, если она не будет его подругой. Это дало место состраданию, жалости к нему, а эти чувства часто с успехом заменяют то, которое она не могла воспитать в себе. Различие этих чувств от любви некоторая снисходительность к предмету сожаления в противоположность уважению, какое внушает тот, кто вселил любовь. А к этому нас и приводит свидетельство Залесского, умевшего со всей тонкостью художника подметить очень важные черты в отношениях Весновска и Бартенева в период с 26 марта по день преступления. Раз он заметил, что сказанная ему Весновской дата отъезда ее за границу совпала с датой, сообщенной ему Бартеневым, Это навело его на мысль, что у Бартеневой и Весновской общие интересы, общие планы на жизнь. Другой раз, когда по случаю какого-то литературного праздника Залесский предложил и Весновской участие в обеде, она, по его словам, робко и смущенно, как-то нежно и заискивающе спросила его: "А можно со мной быть и моему гусарику?" Что убедила его Залесского, что он ей не чужой, не посторонний, а уже свой, близкий человек. Приняв за доказанное, что отношения Весновской и Бартенева с 26 марта и позднее стали близкими, я теперь перейду к изучению той наклонной плоскости, по которой несчастные Весновская и Бартенев шли к своей развязке. Для Бартенева, полагавшего, что с момента близости отношений начнутся для него золотые дни спокойствия, наступили напротив дни новых и новых волнений, чем-то холодным, нерадующим веяло от этой близости. Игра на сцене уносила все силы Весновской. Домой она приходила утомленная, недовольная действительным и кажущимся нерасположением прессы, действительными и мнимыми издевательствами над ее романом со стороны закулисного мирка. В такие минуты Весновская, если даже она была близка к Бартеневу, не могла успокоить его теплотой отношений. Вечно задумчивая, вечно смотрящая куда-то мимо интереса момента, она нехотя отвечала на ласки. Поднималась буря сомнения, недоверия, буря тем ужаснее, что она имела объективное основание. Тогда, теряя равновесие, Бартенев искал успокоения в вине и вечеринках, смевших вход в квартиру Весновской, находя в этом обществе попеременно то пищу для своей ревнивой любознательности, то ласкающие его темы разговоров. А Весновской, связавшей себя не любя, запутавшись в противоречиях слов и чувств, Теперь настояла придумать средства отделять и смягчать тяжелые минуты случившегося Романа. К этому моменту, вероятно, относится ее мысль о приготовлении особой квартиры, которая успокоит Бартенева, а вместе даст повод сократить его тяжелые визиты в ее дом, Тяжелые – разблизости отношений, допущенных Весновской, которые не были желанны ей. Я сказал вам, что Весновская была разбитой натурой. Полагаю, что это аксиома настоящего процесса. У таких натур нет цельности ни в поступках, ни тем более в проектах и мечтах. Поставляемые цели и предпринимаемые ими средства, помимо неблагоприятных обстоятельств, разбиваются о собственное взаимное противоречие. Случилось то же и тут. Она сошлась, видя в этом исход одним неудачам и в то же время и наличным фактом, поэтому ищет средства против него в уединенной квартире. Но в то же время недовольная и всей суммой этих мер, И к Гыгацевыми вообще, она мечтает о поездке в Америку как средстве выйти победоносно из настоящего гнета. Но и об этой поездке у ней двоятся мечты. Судя по свидетельству Залесского, можно думать, что в часть этого плана был посвящен Бартенев, собиравшийся в заграничный отпуск и мечтавший о службе при посольстве. Но рядом сформировался и другой план поездкой покончить с Бартеневым и разорвав с ним, вернуться в Варшаву уже через год. Когда уляжется история, и отвыкнут от нее прошлогодние поклонники вместе с Бартеневым. По всей вероятности, Бартенев кое-что узнал про второй план в тот день, в который он прислал ей письмо и вещи, оставленные ею у него на память: портрет и зонтик вместе с ее записками. Разрываясь с Весновской всерьез или сама обольшаяся в решительности своего поступка, оскорбленный тем, что значит над ним смеялись, когда посылали его приискивать квартиру, отвлекая его доверчивую натуру вымышленным опасениям о глазке связи в постоянной квартире покойной, Бартенев писал, что он покончит с собой. Угроза и обстановка ее, выразившаяся в отсылке всего, чем дорожил он, испугали Весновскую. Мысль о том, что человек этот покончит из-за нее, что она увлекла его так далеко и вдохнула в него такую пагубную страсть, поразила ее. Она в полночь нанимает карету И едет к нему, чтобы не брать на душу чужой жизни. Он жив. Он выходит к ней, и она, сажая его в свой экипаж, на этот раз словами, сказанными искренне взволнованным голосом, рассеивает его сомнения и едет с ним посмотреть квартиру, куда она сегодня усталая, завтра непременно приедет, и они заживут украдкой, общей жизнью. От ревности не оставалось ничего. Завтра Если сегодняшнее общение не окажется обманом, опять вспыхнет сомнение. Но до завтра он по-своему счастлив и горд. Завтра пришло, и наступил условный час. Весновская не обманула его. а напротив, явилась с явным намерением исполнить его желание и посещать эту квартиру. Она захватила с собой даже принадлежности спального наряда пиньор. На ласки Бартенева она отвечала лаской. Время проходило среди веселых разговоров и лакомого ужина. Соседи не слыхали ни ссоры, ни спора, ни крика о помощи. Ничего не давало повода вспыхнуть приступу ревнивого сомнения. Напротив, делалось все, что вырывает это сомнение. Если же тем не менее это свидание закончилось убийством, которое, как грозный и неоспоримый факт, стоит перед нами и требует своей оценки, то нужно понять его. Ревность к палицну Или из-за Палицына. Вот первое предположение. Оно не выдерживает критики. Если бы Весновская интересовалась генералом и предпочитала его Бартиниеву, она не запуталась бы в своей истории, рассчитывая на силу и положение его. Она не нуждалась в Бартеневе. Если бы Бартенев ревновал генерала Палицына и ненавидел его за ухаживание за Весновской, смерть могла грозить генералу, а не Весновской, особенно в минуты, когда она доказывала свое равнодушие к генералу Если он и на самом деле ею интересовался, ревнивец может убить отталкивающую его женщину. Это правда, но в том-то и дело, что она только что полнее и, по-видимому, беззаглядно отдалась ему. Вчера она, чего не делала раньше, приехала к нему в казарму ночью, подписывая таким образом приговор о себе как гласной подруге Бартенего. Сегодня она у него в квартире. Все это разгоняло, а не надвигало тучи сомнений у подсудимого. Отсутствую мотива с его стороны. Соответствуют и внешние данные. Яд и орудие убийства везет тот, кому они нужны для задуманной цели. Но мы не имеем ни одного сносного доказательства, что их принес Бартенев. Наоборот, прислуга Весновской видела, револьвер был завернут в сверток при уходе Весновской из дому. Она уже узнала яды, найденные в комнате убийства, как бывшие в руках Весновской. Попытка противопоставить свидетелей противоположного, несерьёзно. Если портниха, к которой заезжала Весновская, ехав к месту своей смерти, не видала у нее при входе и выходе из магазина свертка с револьвером, то не надо забывать, что сверток, ненужный для разговоров с портнихой, мог быть оставлен у извозчика, с которым ехала к Бартеневу покойная. Но зачем ядам и револьверу быть у Весновской, и зачем ей везти их в общую квартиру? Конечно, не для убийства Бартенева и не для самоубийства. У нее была иная причина. И иной возможный мотив. Вы знаете, что и Весновская, и Бартенев давно играли в смерть, прежде чем один из них нашел настоящую. Смертью они испытывали и пугали друг друга. Но Весновская еще не хотела настоящей, заправской смерти. И когда, поддавшийся ее настроению, Бартенев хотел покончить с собой, она оставила его у себя, как бы уничтожая одну из вероятностей его расчета с жизнью. Накануне, когда он вновь заговорил на тему ей уже в нем развитую, она остановила его, обещая утехами жизни успокоить его. Со своей стороны, отдавшийся ей до самозабвения Бартенев, принимавший ее меланхолическую игру в смерть за твердую решимость, тревожился за нее, особенно когда подчиняясь ее воле, он сам же достал ей яды. Вот, порешив посетить таинственную квартиру и тем привязать Бартенева к жизни, Весновская представила себе сцену, которая должна выбросить у Бартенева мысль о смерти и обеспечить ее от принятия на душу греха за чужую жизнь. Она несла ему его револьвер с целью возвратить его и выразить уверенность, что теперь он будет жить, ибо причины, наводящие на самоубийство, устранены. Но ведь и он будет требовать от меня доказательств, что я нашла в союзе с ним интерес к жизни и изгнала мечты о смерти. Вот я отдам ему мои яды, как доказательство, что наши невзгоды миновали. Свидание участников драмы шло обычным путем бытовых сцен. Они весело разговаривали, и она позволяла ему ласкать себя. Небогатая внутренними силами натура Бортенева вся ушла в самоуслаждение. Ему казалось, что теперь нет никакого интереса, о котором можно бы было думать и говорить, кроме взаимного обладания. В Всотый раз переговаривал он ей избитые любовные темы и не понимал, как может ей приходить на ум что-либо постороннее и чуждое интересам данной минуты. Но не то переживала Весновская, не нося в сердце ничего к Бартеневу, или только снисходительное сожаление, переходившее в привычку к нему, как к своему человеку, нервно разбитое впечатлениями прошлой ночи и излишествами настоящей увлекаемая образами своей фантазии в массу тяжелых ощущений, не настоящими или грядущими, а возможными только в будущем осложнениями своей жизни, Весновская незаметно дала иное настроение их свиданию. Если она и порешила было помириться с положением тайной подруги Бартенева и связать с ним свою судьбу, то думалось ей, не поведет ли это к новым и новым несчастьям. Сегодня он по-своему счастлив, Верит ей и верит в свою решимость рано или поздно дать ей свое имя и положение, но пройдет несколько времени, привыкнет он к своему новому положению, безвольный и слабый, он не найдет сил противоречить отцу. И не выйдет из того ложного положения, в которое ее сегодня ставит. А там, успокоившись, он может быть, иными глазами посмотрит на ее прошлые ошибки, иначе отнесется к ним и как все, упреками и угрозами отравит ее жизнь. А между тем, что же она делает? Гласно, ведь недолго же на самом деле продержится тайны их связи, разорвав со своими друзьями по сцене и профессии, гласно предпочтя чужого своим, она приобретает массу недругов и недоброжелателей. Сцена уходит от нее. Уехать? Куда? В Америку? Но ведь не так легко добыть славу на чужбине. Не имея недостаточных средств, недостаточной подготовки, уехать с ним, но он будет только обузой для нее, Да и не на что ему ехать. Не все из того, что она переживала, она ему сказала. На словах, по вечной привычке ласкать словом своего поклонника, она выдвигала другую тему. Она говорила о том, что жизнь ее полна страданий, ибо то, что дается другим легко, ей достается путем страшных жертв. Вот я собираюсь далеко. Не думаешь ли, что мне это так и дается? Нет, мою свободу мне уступают дорогой ценой. Тот, кто меня отпускает, требует, чтобы я две недели прогостила у него в деревне. Зачем она это говорила и искренна ли жаловалась на то, о чем говорила? Ее дело. Не хочу догадываться о цели слов, но могу себе представить след, который они оставили в впечатлительном к слову Весновской Бартеневе. И вот оба неудачника, оба изломанные жизнью или ошибками воспитания, они начинают поддаваться влиянию любимой темы своих прошлых свиданий, один другого опьяняя мечтами вслухом о вечном покое о прекращении земных страданий и бесцельности жизни, о мрачном будущем их общей судьбы. Не забудьте, что все это говорится в чеду винных паров и в утомлении эксцессами чувственных отношений. Игра в смерть перешла в грозную действительность. Они готовятся к смерти. Они пишут записки, кончая расчетом с жизнью. Моё дело доказать, что эти записки не результат насилия одного над другим, а следствие обоюдного сознания, что с жизнью надо покончить. Но прежде всего не забудем, что в желудке покойной найден опиум и констатированы следы употребления хлороформы. Можно насильно застрелить, удушить или утопить, но насильно отравить Не вызывая у жертвы крика протеста, попыток борьбы, нельзя. А трава – убийство тайное. Ее дают обманом жертве, если она не хочет добровольной смерти. Вы знаете, что не на помощь со стороны Весновской, ни следов борьбы за жизнь с ее стороны не констатировано. Записки, оставленные покойной и восстановленные из лоскутков, найденных в комнате, где произошло убийство, и сравнение их с записками, писанными Бартеневым, доказывают не насилие, а сговор Баркиневой и Весновской к обоюдной смерти. Вопреки мнению экспертов, я думаю, что оставшаяся целая записка писана позднее разорванных, что следовательно уничтожение последних дело рук покойной. Единственное соображение экспертизы основано на том факте несомненно верном, что записка целая, писана хорошо очиненным карандашом, а уничтоженная в порядке указанном в акте осмотра карандашом постепенно исписывавшимся. Но имея с собой пирочинный нож или ножи для ужина, Бартенев и Весновская могли начать писать исписанным карандашом и починить его, когда он отказался далее служить им. Моя собственная экспертиза думается мне вернее. Она основана на изучении текста. За исключением записки к палицыну о деньгах, прочие записки Весновской писаны к одному и тому же лицу и об одном и том же Все они начинается словами человек этот, или заключают эту фразу в тексте. Во всех прощание с матерью и искусством и отсутствие какого-либо специального содержания, различающего их одну от другой и указывающего на особые цели каждой записки. Это одна и та же записка в неудачных редакциях, уничтоженная ради последней, удовлетворившей пишущую. Ясно, что чего-то добивалась покойная от себя, чем-то была озабочена. Не находя долго подходящего выражения для предложенной цели. Цель эту нам раскрыла одна подробность, здесь обнаруженная на суде. Покойную, говорят нам, не предали земле с последними обрядами церкви. Это глубоко печалит ее неутешную мать. Позволю себе догадку. Покойная любила мать и даже в минуты смерти, приготовленные по недостатку данных, не поддающимися удовлетворительному анализу припадками обоюдного разочарования жизнью, помнила о ней. Ее записки к палицину, посильная забота о материальных нуждах старушки. Ее другие записки попытка обставить свою смерть такими подробностями, чтобы истинная форма ее не обнаружилась и не дала повода заподозрить самоубийство или согласие на расчет с жизнью. Тогда ее похоронят, и ей по смерти и пережившей ее матери не будет тяжело. Вот, добиваясь удовлетворительной редакции своего последнего слова, редакции, замаскировывающей ее согласие на смерть, рвала Висновская неудачные записки, пока не остановилась на последней. Что во время писания этих записок на дне не стоял человек, желающий только ее смерти, а рядом с ней сводил счёты своей жизни. Это ясно из слов его записок. Подобно ей, он писал к родным и друзьям, Подобно ей и он просило последнем долге христианском, умоляя не видеть в нем самоубийцы и убийцы. И высказывая упрек тем, кто не хотел его счастья. Что над ней стоял не убийца, который уйдет, как только покончит с ней, а подобный ей неудачник, долженствующий тут же рядом с ней умереть, она не сомневалась. Во всех ее записках и помину нет об имени или фамилии Бартенева. Она называет его просто Этот человек, предполагая, что нет надобности указывать убийцу, ибо он будет тут же рядом с ней покоиться, не признавая жизни без нее». Что эти Бортиневские записки не из мышления с целью спасти себя, что разорванные записки Весновской разорваны не им с той же целью, это ясно. Желай Бартенев уничтожить вредные для него записки. То раз у него не хватило духа, около трупа, когда-то для него интересной женщины, заниматься выбором документа, наиболее подходящего к цели самозащиты. Неужели не сообразил бы он, что вместо того, чтобы неудобные записки рвать в клочки и тут же кидать, у него в распоряжении лучшее средство взять их с собой и бросить, разорвав в клочки, на улице. Ведь Варшава велика, и не станут же подбирать все бумажные клочки, валяющиеся на улицах города. Говорят, что Бартиневские записки вымышлены, ибо одна из них к отцу упрекает последнего в том, в чем он даже и не виноват. Бартинев ведь с отцом о браке не говорил, отказа не получал, а следовательно, и упрекать отца ему не приходилось. Правда, но сын не говорил отцу о браке, потому что не мог рассчитывать на его согласие. Вероятно, во всем складе отношения отца к сыну, может быть, в его суровости или неуступчивости, лежала причина боязни сына говорить с отцом на такую тему. И вот в последнем письме сын бросал отцу упрек за тот образ отношений, который делал невозможным со стороны сына даже попытку к просьбе о браке по его личной склонности, а не по одобрению отца. От чего же он, покончив с Свесновской, сам остался жив? Да, это тяжелое обстоятельство в деле лишающее подсудимого того состояния, в каком мы не отказываем памяти несчастных убийц из-за любви, когда они тут же произносят над собой смертный приговор. Обвинение в трусости напрашивается на язык. Но едва ли это так. Живя среди сверстников, подобно ему, избравших своей профессией военное дело, дыша воздухом, в котором нет места боязни смерти, где готовность в необходимые минуты жертвовать своей жизнью долг, с которым не спорят, Бартинев не мог быть трусом. Иначе объясняю себе я то, что он остался живым. Бартенев весь ушел в Весновскую. Она была его жизнью, его волей, его законом. Виленна, он пожертвует жизнью, лишь бы она своими хорошими и ласковыми глазами смотрела на него в минуты его самопожертвования. Но она велела ему убить ее, прежде, чем убить себя. Он исполнил страшный приказ. Но едва этот дорогой для него образ закрылся, едва печать смерти навсегда сомкнула ее глаза, в которые он так любил глядеть и догадываться о желаниях их одушевляющих, чтобы поспешить исполнить их, он потерялся. Хозяина его души не стало. Не было больше той живой силы, которая по своему произволу могла толкать его на доброе и на злое, на отчаянный подвиг и на робкое молчание. Что было потом, мы не знаем того. Сколько продолжался столбняк ужаса, когда он увидел, что он сделал, определить трудно. Но только не заботой о своем спасении был занят несчастный Бартенев. Не ненавистью, а какой-то нежностью звучали его слова, когда он сказал товарищу: "Я убил Маню". Дальнейшее общеизвестно. Бартенев заявил о своем преступлении без всякой попытки избежать кары. Его показания, прочитанные здесь, Дано без всяких советов или убеждений со стороны власти. Его он подтвердил и здесь, на суде. Можно относиться к тому или другому его объяснению, но нельзя уличить его даже в малейшей неправде рассказа. Он преступник, но он не призвал лжи на помощь к себе. Преступление его велико. О не вменении зла в вину, он не помышляет, но было бы жестоко думать о том, как бы тяжелее и суровее применить к нему карающее слово закона. Было бы ошибкой думать, что в суровости задачи карающего правосудия и суровостью судья приближается к намерениям законодателя. Нет. Слово закона напоминает угрозы матери детям: пока нет вины, она обещает жесткие меры непокорному сыну, но едва настанет необходимость наказания, любовь материнского сердца ищет всякого повода смягчить необходимую меру казни. Еще не было примера, чтобы судье дозволялось, не удовлетворяясь указанными карами, просить об увеличении наказания. Но если особые обстоятельства дела возбуждают чувство сожаления к подсудимому, если обстановка преступления указывает на плетеницу зла и несчастья в ошибках, приведших подсудимого к преступлению, то возможно смягчение наказания. В данных настоящего дела много этих смягчающих мотивов. Многие из них имеют за себя не только фактические, но даже и юридические основания. Если не точная буква закона, то либо цели его, либо мнение сведущих в праве людей, либо опыт чужих законодательств и подмеченная неполнота нашего права говорят о возможности менее сурового приговора. Мой товарищ по защите представит в кратком очерке доводы в этом направлении. Я, как вы слышали, ограничился данными бытовой стороны дела. Я говорил о тех пережитых Бартеневым моментах, которые разделяют вину преступления между ним и его жертвой. О, если бы мертвые могли подавать голос по делам, их касающимся, я отдал бы дело Бартенева на суд Весновской. Впрочем, оставленные ею записки отчасти свидетельствуют об ее взгляде на роковую развязку. Человек этот, убивая меня, поступает справедливо, он правосудие, писала она. Я не хочу видеть в этих словах голос правдивой нравственной оценки занимающего нас события. Весновская не доросла до роли учителя морали, но я хочу убедить вас собственными словами покойной, что она считала себя глубоко виновной перед Бартеневым. А это сознание, основание между многими другими к пощаде подсудимого, так как убийцы не исключены из категории лиц, относительно которых допустимо снисхождение. Вот и все, что я мог сказать за Бартенева. Обвинитель согласится со мной, что я был прав, сказав, что между нами нет непримиримых противоречий. Он требует справедливого приговора. Я напоминаю и ходатайствую о сочетании в нем правды с милосердием, долга судьи с прекрасными обязанностями человеколюбия. Бартенев был признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к восьми годам каторжных работ. Однако по высочайшему повелению Каторжные работы ему были заменены разжалованием в рядовые.